Есть и четвертая возможность, — продолжил Валандер ее мысль. Взрыв ярости. Неконтролируемый взрыв ярости. Они смотрели друг на друга, прекрасно понимая, что думает другой. Несколько раз такое случалось со Сведбергом. Вдруг он терял над собой контроль. Как-то раз в припадке гнева он чуть не разгромил свой кабинет. «Конечно, Светберг мог и сам все это сделать», — сказал Валандер. «Эту версию отбросить нельзя. Это бывало и раньше. Но это наводит нас...» Но еще один важный вопрос. Почему?» «Именно. Почему?» «Последний раз, когда Светберг бушевал, я была при этом. Его скрутили Хансон и Петерс, но мне до сих пор непонятно, какая муха его укусила. Тогда шефом был Бьорк. Он вызвал Светберга и обвинил в пропаже вещественных доказательств. Каких вещественных доказательств? Среди прочего, нескольких ценных икон. Это было довольно большое дело по скупке краденого». То есть Светберга обвинили в воровстве, в халатности. Но когда что-то ценное пропадает, мысль о воровстве всегда словно бы присутствует за кадром. И что было дальше? Светберг оскорбился и разгромил свой кабинет. А иконы нашлись? Так и не нашлись. Но главного обвиняемого все равно посадили. А Светберг, значит, вышел из себя? Да. И это никуда нас не ведет. Получается, Сведберг громит свою собственную квартиру, а потом его убивают. Мы не знаем, как все развивалось. — А ты полностью исключаешь, что здесь был еще кто-то третий? — вдруг спросила она. — Мы ничего не можем исключить. Это как раз и есть наша главная проблема. Мы не знаем, был ли убийца один или их было больше. Ничто не подтверждает и не исключает ни того, ни другого. Они вышли из гостиной. — Ты, может быть, случайно знаешь или... «Где-то слышала, Светбергу никто не угрожал?» — спросил Валендер в прихожей. «Нет. А кому-то еще? Всегда приходят какие-то странные письма или кто-то угрожает по телефону. Как ты знаешь, это все регистрируется». «Просмотри, что накопилось за последнее время», — сказал Валендер. «И еще есть к тебе просьба. Поговори с почтальоном. Может быть, он что-то видел». Анбрид черкнула в блокноте. «А где этот чертов телескоп?» — спросил Валендер. «И как нам найти эту Луизу?» — поинтересовалась Анн Бритт. «Сейчас у меня будет беседа с Ильвой Бринг. Надо копнуть поглубже». Он открыл дверь. «И еще одно», — сказала Ан Бритт. «Ружье не Светберга. У него не было зарегистрированного оружия. Ну вот. Хотя бы что-то мы знаем точно». Он проводил ее взглядом, вернулся в кухню и выпил стакан воды. Подумал, что уже проголодался. На него вдруг навалилась усталость. Он сел на стул, прислонил голову к стене и задремал. Он в горах. Снег искрится и сверкает на солнце. Он на лыжах, точно таких же, как те, что стоят у Светберга в кладовке. Скорость все нарастает и нарастает, и вдруг перед ним открывается пропасть. Валандер вздрогнул и проснулся. Если верить кухонным часам, он проспал одиннадцать минут. Он вслушивался в тишину и постепенно приходил в себя. Вдруг резко зазвонил телефон — Это был Мартинсон. Я вычислил, что ты там, — сказал он. Что-нибудь случилось? Приходила Ева Хильстрём. Что хотела? Говорит, что если мы будем продолжать бездействовать, она обратится в газеты. Валандер задумался. Мне кажется, я сегодня утром принял неверное решение, — сказал он наконец. На завтрашней оперативке мы его пересмотрим. Что ты имеешь в виду? Ясно, что Светберг — главный приоритет. Но откладывать дело с ребятами мы тоже не имеем права. А где мы возьмем на это время? Пока не знаю. Впрочем, нас, сверхурочными, не удивишь. Я обещал Еве Хильстрем поговорить с тобой и сообщить ей о результатах. Так и сделай. Попробуй ее успокоить. Мы займемся этим делом. Ты зайдешь на работу? Я туда и направляюсь. Придет Ильва Бринг. Как ты думаешь, сумеем мы разобраться в этой истории?» Валандер почувствовал тревогу в голосе Мартинсона. «Да, — сказал он, — сумеем. Но у меня есть предчувствие, что придется здорово повозиться». Он повесил трубку. С окна вспорхнула пара голубей. Вдруг ему пришла в голову неожиданная мысль. «Анбрид сказала, что ружье не зарегистрировано на Светберга. Значит, у Светберга оружия не было. Логичный вывод?» Но действительность не всегда следует правилам логики. В Швеции полно незарегистрированного оружия, предмет постоянной головной боли для полиции, и что мешает полицейскому иметь незарегистрированное ружье у себя дома. А что все это может значить? Что ружье принадлежит Светбергу? Валандер заерзал на стуле. «Надо спешить!» Почему-то опять подумал он. Встал и вышел из квартиры. Глава восьмая «Иштван Кечкемети приехал в Швецию ровно 40 лет назад, когда после разгрома восстания тысячи венгров были вынуждены покинуть родину. Ему тогда было 14 лет. Вместе со своими родителями и тремя младшими сестрами он прибыл в Треллеборг. Отец его был инженером. Когда-то, в конце 20-х годов, он проходил в Швеции практику на заводе «Сепаратор» под Стокгольмом и надеялся получить там работу. Но дальше Треллеборга он не добрался. На лестнице портового терминала с ним случился удар. Его вторая встреча со шведской землей произошла, когда его безжизненное тело грохнулось на мокрый асфальт. Его похоронили на местном кладбище. Семья так и осталась в Сконе, и теперь в свои 54 иштван — давно уже был хозяином одной из пиццерий на Хамгаттен в Истаде. Много раз Валнандер слышал рассказы о его жизни. Но и сейчас, когда он время от времени заходил к Иштвану, и если посетителей было мало, хозяин подсаживался к нему и рассказывал очередную историю. Когда он появился в дверях, было половина седьмого. До встречи с Ильвой Бринг оставалось полчаса. В пиццерии было пусто, как он и предвидел. Из кухни доносились звуки радио, кто-то отбивал мясо. Иштван за стойкой говорил по телефону. Он помахал Валандеру. — Садись, я уже заканчиваю. Валандер присел к угловому столику. Иштван подошел почти сразу. Лицо его было серьезно. — Что я слышу? — Погиб полицейский? — Да, к сожалению. — Карл Эвертс Светберг. Ты его знал? — Мне кажется, он здесь не бывал, — сказал Иштван по-прежнему очень серьезно. — Хочешь пиво? Я угощаю. Валандер покачал головой.